Где-то пылил в ту пору по российским дорогам знаменитый генерал-поручик Александр Васильевич Суворов. 23 июля в Петербурге от фельдмаршала П.А. Румянцева было получено донесение о заключении с Турцией мира. Это радостное известие внесло в умы правительственных сановников бодрость и полную надежду быстро справиться с мятежом Пугачева. тем не менее Опасаясь более всего за Москву, Екатерина вознамерилась отправить из обеих освободившихся от войны за границей а р м и й всех генералов тех дивизий, которые постоянно квартировали в губерниях Казанской, Нижегородской и Московской. Пусть каждый генерал возьмет с собою по небольшому отряду и д о р о г у ю распускает слух, что за ним идут большие войска. надо чаять что сие отрезвит население в горячах предположила екатерина но впоследствии успокоившись она решила отправить в помощь главнокоманующему д панину только одного генерала поруччика суворова едет суворов просто не по генеральски в н е м у д р о й кибитке на облучке ямщика рядом с суворовым старый верный слугаева сверхпотертого обыденного мундира Надет на Александре Васильевиче крестьянский армяк, куплен был в дороге. На голове крестьянская же, валенная грешневиком, шляпа с узкими полями. Суворов мрачен, молчит, поплевывает под ветер на дорогу, что-то бормочет про себя и вдруг выкрикнет, никому не обращаясь. «Помилуй, Бог, я солдат, солдат!» Пылит путь дорога, тянутся скучные версты, То пашни, то б о л о т о то пески сыпучие. Пустынно вокруг, сумрачно. Хотя бы какая-нибудь м о л о д а й кабаба в ярко-красном сарафане прошагала или веселая деваха с светистым венком на голове порадовала проезжающих своей звонкоголосой песней. Тоскливо, сумно на душе. Суворов поддергивает плечами По его подвижному лицу скользят сменяющиеся быстро гримасы. Он то защуривает большие глаза, то широко их распахнет и снова выкрикивает резким, раздражительным голосом, будто оспаривая кого-то или стараясь убедить себя «Я солдат! Солдат! Приказано! Выполняй!» Ни возница, ни слуга не понимают, что странные сие выкрики означают. Но Суворов кричал, потому что этого требовала душа его. На слугу накатывает дрема. Он начинает позевывать, клевать носом. д р е м л и т с я и Суворову. Бельмастый мужик на облучке уныло гундосит в бороду. «Ай, кто пиво варил! Ай, кто затирал!» И затем быстро-быстро с к о р о г о в о р к о Варил пивушка сам Бог, Затирал святой дух, Сама матушка сливала, Вкупе с Богом пребывала, Святые ангелы носили, Херувимы разносили, Херувимы разносили, Серафимы подносили. «Эй, там!» — окликал Суворов мужика. «Из хлыстов, что ли, будешь?» Бельмаста испуганно смолкал. Перед самым въездом в какую-то деревню Александр Васильевич оживился, Ткнул себя в грудь, снова закричал. Домашний враг, домашний враг. и з а к у д а х т а л по куриному. Кудах-тах-тах. Куда ты едешь, дурак? Помилуй бог, солдат, солдат я, приказано. Чего просыпается слуга? Бельмастый ямщик оборачивается на проезжающего и стеснительно у хмыляется. Ггг. Он видит гневно сверкающие глаза барина и тотчас же отворачивается. Хлещет коренника вожжою. Парнишки распахнули з а с к р и п е в ш и е ворота через дорогу и, выжидательно поглядывая в лица приезжих, запросили «Дяденька, дай копейку, дай грошек». Суворов снял с мочального лычка пять баранок, кинул их парнишкам и спросил «Чего делаете, малыши? В городки никак? В городки, дядя, в городки, в рюхи!» «А ну, примите меня!» «Кость поразмять!» Белобрысый брюханчик лет шести в большом картузе, с д в и н у т ы м на затылок, в пестрединной рубашонке с поясом сказал «Да тебе и палкать не швырнуть! Куда тебе?» «Помилуй бог! Швырну!» Суворов сбросил армяк, мундир, шляпу, засучил рукава белейшей ярославского полотна рубахи и, приказав под воде п о д н и м а т ь с я к церкви, остался с малышами. Смачено чавкая баранки, ребятишки шумливо принялись ставить рюхи, разбирать палки. «Ты, дяденька, хватай вот эти палки-то, к о е самые толстые. В них поп с дичком играют». «Да тебе пойди и в р ю х и т не попасть», — сказал Скаля зубы все тот же белобрысый в большом картузе брюханчик. «Молодец, бойкой», — заулыбал Суворов, поплевал в ладони, Взял самую толстую палку, отбежал к задней черте, сам себе скомандовал «Целься!» Прищурился «Пли!» Да как ахнет! Рюхи, словно черные галки, в разные стороны, аж завыли. о т так саданул. Парнишки рты разинули. и х о х ты!» – п р о х р и п е л с восхищением рыжий карапуз, а другой, беспортошный, в мамкиной кофте с длинными рукавами сюсюкал «Сильный! Сильный ты!» Тот подошел к Суворову слуга с тюрючком, сказал, «Ваше преуходительство, не отведайте ли курочки?» А мальчонка смахнул к затылку, спустившийся на глаза к а р т у с и говорит, «Нет, ты не генерал!» «А кто же я?» «Ты солдат!» «Не, что генералы играют в рюхи!» Суворов засмеялся. «А вот я играю. А когда я из-за морского врага бью? Бей, не робей!» Опять прищурился на новый городок. «Да как! Ахнет!» С трех палок выщелкнул все рюхи. Крутанулся на одной ноге, сказал. «А ну, кто скорее до кибитки? А ну!» «Да как! Пустится в припрыжку!» Всех опередил. «Ну, прощайте, пузаны!» Говорил, залезая в кибитку. «Ямщик! А ну, припусти лошадок!» Как это ты распевал? Херувимы разносили, Серафимы подносили. Хе-хе.